Глава сороковая. Ненавидящий жизнь с легкостью проклинает богов. Помпейское граффити. Виктория и Амара ждут в спальне хозяина. Ни та, ни другая не воображают, будто их вызвали для любовных утех. Виктория непринужденно садится на кровать, скрестив ноги, но Амара не желает касаться ложи Феликса и вспоминать, как они провели здесь ночь. Она присаживается на край табурета. «Как, по-твоему, это насчет Сима?» — шепчет Виктория. «Иначе и быть не может». «Я думала, он собирался сам о нем позаботиться», — говорит Амара. «Не понимаю, зачем ему понадобились мы?» «Он сказал мне, что я спасла не только твою, но и его жизнь», — отвечает Виктория. «Он еще никогда не был ко мне так добр». Словно опьянев от любви, Она совершенно не осознает, что внезапная нежность Феликса — всего лишь манипуляция, предваряющая очередное кошмарное поручение, которое он им уготовил. Он сказал, что ни одна женщина еще не демонстрировала ему такой преданности. Амара думает о собственных интригах, суде в тайне выданной Бальбине, планах, связанных с Руфусом. Невозможно представить, с чего бы кто-то захотел хранить преданность своему хозяину, тем более такому, как Феликс. Она старается не злиться на глупость Виктории. «Еще бы он не был тебе благодарен», — говорит она, — «будь в нем хоть капля порядочности, он бы освободил тебя за то, что ты сделала». Лицо Виктории вытягивается, и Амара почти жалеет о своей жестокой прямоте. Они обе понимают, что на это рассчитывать не приходится. Феликс открывает дверь. Амара вздрагивает, надеясь, что он не подслушивал. Но, судя по всему, его мысли заняты другим. «Мы больше не можем ждать», — говорит он, обойдясь без приветствий, и садится на кровать рядом с Викторией. Сима, вероятно, уже понял, что его человек не вернется. «Нужно нанести удар сейчас, пока этого не сделал он. Мы должны убедиться, что с ним покончено. Что от нас требуется?» спрашивает Виктория, словно только и желая, чтобы он попросил ее рискнуть жизнью. «Мои друзья позаботятся о таверне и о Симе. Мне нужно, чтобы вы отвлекли на себя внимание и приглядели за входом». «Что именно мы должны там высматривать?» спрашивает Амара. «Парис тоже будет глядеть в оба», говорит Феликс, пропустив ее вопрос мимо ушей. Он не настолько примелькался Сима, как трасса и Галий. «Парис знает, что произошло в Некрополисе?» «Нет, об этом не знает никто», — говорит Феликс. «Так безопасней». Виктория с благодарностью смотрит на него, и он кладет ладонь ей на колено. «Вам придется надеть вуали. Подцепите нескольких мужчин напротив трактира. Это поможет отвлечь внимание». «Ты хочешь, чтобы мы отдавались мужчинам на улице?» — спрашивает Тамара. «В одиночку?» Без всякой защиты? Рядом будет Парис. Но ты ведь посылаешь его туда не для того, чтобы оберегать нас, — возражает Амара. Он будет наблюдать за трактиром. Вы будете вдвоем, — говорит Феликс. Не вижу проблемы. Что ты собираешься сделать с Таверной? Я не желаю никуда идти, если ты нам ничего не скажешь. Феликс выходит из себя. Никто не предлагает тебе выбор, — прикрикивает он на Амару. С каких пор ты возомнила, что можешь мне указывать? Если захочу, буду торговать твоим телом хоть в Лупанарии, хоть на улице. Не тебе со мной спорить. Пожалуйста, — говорит Виктория, умоляюще глядя на нее. Пожалуйста, мы должны пойти. Что, если Сима опять на нас нападет? Амара смотрит на этих голубков, объединившихся против нее и сидящих плечом к плечу, будто супружеская пара. Виктория спасла ей жизнь, и она не смогла бы отказать ей, даже если бы не была вынуждена подчиняться Феликсу. Она кивает. «Будет лучше, если до вечера вы обе останетесь наверху», говорит он, переводя лукавый взгляд с одной девушки на другую. «Можешь отправляться в чулан», говорит он Амари. «Оставь нас». Она поспешно выходит из комнаты, не желая видеть, как Феликс толкнет Викторию на кровать. И закрывает дверь. Парис с необычайным рвением протирает пол на балконе. Она пытается обойти вымылки и уйти, но он с воодушевлением вскакивает на ноги. «Феликс тебе сказал?» — спрашивает он, оглядевшись по сторонам коридора. «Он сказал тебе, что посылает на дело меня. Не трасса, не галия, меня!» Амара кивает прекрасно сознавая, что Феликс лишь рассудил, что Парис вызовет меньше подозрений, и в случае чего им можно пожертвовать. Какую бы неприязнь не вызывал у нее сожитель по Чулану, она понимает, что этим вечером злополучный сын Фабии будет единолично отвечать за их безопасность. «Я же говорила, что он начнет чаще прибегать к твоим услугам», льстиво отвечает она. Он поручил тебе важную работу. «Вы обе будете подчиняться мне», — говорит он, опасаясь, что она над ним насмехается. «Я мужчина. Я буду за главного». Конечно, Амара слегка кивает в знак понимания. Парис сглатывает, стрельнув взглядом в сторону комнаты Феликса. И Амара видит, что за его похвальбой скрывается страх. «Ты не обязан делать то, «О чем потом пожалеешь?» — говорит она, снова вспомнив о Фабии и о том, как дорог этот юноша своей матери. «Ты не обязан подвергать себя опасности». Парис выпрямляется во весь рост и, подражая Галлию, расправляет плечи. «Я рожден для опасности», — говорит он. «Тебе не понять. Ты всего лишь женщина». «День тянется неимоверно долго». Но Амаре хотелось бы, чтобы он продолжался до бесконечности, и тьма никогда не наступила. Она точно не знает, что замышляет Феликс, но понимает, что он наверняка намерен убить Сима. Как иначе он собирается покончить с враждой? Амара думает о том, что вот-вот покинет это место. До Сатурналей осталось всего несколько дней. Ей нельзя умирать сейчас, когда спасение почти обеспечено. Она подумывает передать тайные послание Руфусу или даже Филосу, чтобы кто-то из них забрал ее из этого кошмарного места. Но кого же послать письмом? Парис заметит, если она попытается тайком улизнуть из Лупанария, И гнев Феликса будет ужасен. Наконец, за ней заходит Виктория, укутанная в вуаль, подобно замужней Матроне. А Мари этот головной убор больше напоминает саван. Ее сердце заходится от страха. «По-моему, нам не стоит этого делать», — говорит она, не желая прикасаться к вуале, которую протягивает ей Виктория. «Вдруг кто-то из таверны Симы нас узнает? Вдруг выйдет Мария или Атика?» Он заверил меня, что нам ничто не угрожает, — говорит Виктория, набрасывая ткань ей на голову. Да и потом, разве у нас есть выбор? Давай просто побыстрее со всем этим покончим. Но ведь Сима наверняка следит за Лупанарием. Кто-то из его шпионов заметит, что мы выходим в таком виде. За дверью стоит Парис, — отвечает Виктория, тщательно оборачивая Амару вуалью. Он проверит, что все чисто, и откроет ее. Затем Феликс велел нам как можно быстрее идти к колодцу на углу, а потом к черному ходу в таверну Сима. Похоже, Виктория наслаждается ролью на перснице Феликса. Эта мысль наполняет Амару горечью. Ей приходится напомнить себе, что она обязана подруге жизнью, хотя Виктория и заставляет ее снова пойти на смертельный риск. Из-за плотных вуалей разглядеть и без того сумрачную улицу почти невозможно. Девушки двигаются на ощупь, держась руками за стену. Парис должен был следовать за ними, но им не видно ни его самого, ни его лампы, которая осветила бы им путь. Они обходят небольшую компанию, собравшуюся у колодца, и, чудом избежав нежелательного внимания, углубляются в менее знакомую часть города. Я даже не знаю, где находится эта таверна, шепчет Тамара. Я не знаю, куда мы идем. Феликс несколько раз объяснил мне, как туда пройти, отвечает Виктория. Я уверена, что смогу показать тебе дорогу. Кроме того, нам не обязательно наблюдать за таверной. Нам нужно только отвлечь на себя внимание. Разве это не хуже, спрашивает Тамара. Виктория не отвечает. Висящий над дверью бронзовый приап. Отбрасывает на порог таверны нездоровый свет. Должно быть, Сима подлатал свое заведение после нападения Феликса. Похоже, внутри полно посетителей. Несмотря на холод, несколько посетителей стоят на улице. От страха Амара не может заставить себя подойти ни на шаг. «Давай же!» — сквозь зубы говорит Виктория и тянет ее за руку. «Просто сделаем это и пойдем домой». Они стоят бок о бок, укрывшись под маленькой аркой через дорогу. Судя по запаху, они не единственные шлюхи, работающие на этом месте. Виктория задирает плащ и тогу, показывая голые ноги. И Амара, помедлив, следует ее примеру. Поначалу никто не обращает на них внимания, но наконец их замечают несколько выпивох. Они показывают на девушек пальцами и смеются. Пара мужчин переходит улицу. «Чего рожи прикрыли?» спрашивает один из них. «На вас смотреть страшно?» Амара отступает назад. От обоих мужчин несет выпивкой. «Мы замужем», — жалобно хныкает Виктория. «Нам нужно кормить детей». «Все вы, бабы, так говорите», отвечает мужчина, еще выше задирая на ней плащ. Какой-то прохожий задерживается, чтобы взглянуть, что происходит. «Оставьте и мне поразвлечься!» Узнав голос мужчины, Амара вглядывается в его лицо сквозь вуаль. Это человек с белым шрамом, которого она видела в полестре с Феликсом, а потом еще раз в трактире. Он разворачивается, лениво пересекает улицу и подначивает стоящих у входа в таверну бездельников, показывая им на девушек. Раздается хохот, и вот их с Викторией — Уже с насмешками и похотливыми возгласами обступают пьяницы. Амара впадает в панику. Один из мужчин уже притиснул ее к каменной стене и пытается стащить с нее одежду. Она смотрит через его плечо, пытаясь разглядеть, что происходит за спинами окруживших их зевак. Сквозь густую вуаль все кажется серым и размытым. Мужчина с белым шрамом в одиночестве стоит перед таверной Сима. Она видит, как он снимает горящий светильник с приапом и быстро зажигает от его пламени факел. Запалив деревянный каркас здания и подождав мгновение, пока огонь примется, он швыряет лампу через порог и убегает. Поначалу окружившие ее мужчины не отвлекаются на шум, но из таверны с криками высыпают посетители, показывая на горящие здания. Пьяницы, наконец, начинают понимать, что происходит. Друг оттаскивает прижавшего ее мужчину прочь. Не успевая тот рассердиться, что ему помешали, как видит пожар и вместе с другими насильниками в страхе бросается прочь. Виктория и Амара остаются среди хаоса в одиночестве. «Нам нужно уходить», — говорит Амара, — «быстро». «Феликс просил меня убедиться, что Парис довел дело до конца», — произносит Виктория, удерживая ее за руку. «Сима не должен уйти отсюда живым». Амара чувствует себя в ловушке. Ей слишком страшно вслепую бежать назад в лупанарий одной, но оставаться еще страшнее. Она цепляется за Викторию. Девушки отступают подальше от огня и жмутся друг к другу подаркой. В вот цветах пламени с криками снуют мужчины, но вместо помощи лишь путаются друг у друга под ногами. Несколько человек... Заливают пожар водой, набранной из ближайшего колодца. Но несколькими ведрами таверну не спасти. Амара замечает еще один знакомый силуэт, похожего на горностая мужчину из шайки Феликса. Рядом с безошибочно узнаваемая, тщедушная фигурка Париса с надвинутым на лицо капюшоном. Оба отираются возле входа, изображая праздных зевак, и следят, кто выходит из таверны. Внутри должно быть уже почти пусто. Пламя ревет все громче, а жар достигает даже противоположной стороны улицы. Амара никогда раньше не встречала Сима, но узнает его потому, как Парис и Горностай разом шагают вперед. Сима натужно кашляет от дыма, согнувшись почти вдвое. Парис подхватывает его, словно желая помочь. Но вскоре Сима обмекает в его руках и Парис медленно кладет его на землю. К ним спешат благонамеренные обыватели. Парис отступает в сторону, пока не оказывается с краю толпы. Потом он разворачивается и быстро направляется к колодцу. «Нужно уходить», — повторяет Амара. «Кажется, он его заколол. Сейчас поднимется переполох». Девушки быстро шагают прочь, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Выскочившие из соседних зданий люди пытаются предотвратить распространение огня. Из комнаты наверху доносится женский крик. В обжигающем воздухе кружатся искры. Амара боится, как бы не загорелись их плащи. Потом раздается громоподобный грохот, и крыша трактира со страшным треском обваливается. Вверх взвиваются языки пламени. Амара в ужасе оглядывается на преисподнюю за своей спиной. Любой, кто оставался внутри, наверняка погиб. Виктория тянет ее за руку. Они продолжают идти и, оставив свет и шум позади, снова погружаются в темноту.